Глава 8. Маргарита. Пока шёл разговор между Генрихом де Муи и Маргаритой, Лямуль и Коконас стояли на часах у двери. Лямуль немного грустный, Коконас слегка встревоженный. У Лямуля было время пораздумать. Коконас ему помог. Что думаешь ты друг обо всём этом? спросил Лямуль. Я думаю, отвечал Пьемонтец, что это всё дворцовая интрига. А если придётся, ты примешь в ней участие. Дорогой мой, отвечал Кукунас, выслушай внимательно, что я тебе скажу. И постарайся извлечь из этого пользу. Во всех этих интригах, всяких принцев, во всех этих королевских кознях, Мы можем, и в особенности мы, только промелькнуть, как тени. Там, где король Наварский потеряет кусок пира от своей шляпы, а герцога Лансонский пряжку от плаща, мы потеряем жизнь. Для королевы ты лишь прихоть, а королева для тебя одна мечта, не больше. Сложи голову за любовь, но не за политику. Совет был мудрый. Лемуль выслушал его печально, как человек, который сознаёт, что стоя на распутье между безрассудством и рассудком, он изберёт путь безрассудства. Для меня королева не мечта, не бал. Я люблю её. И на счастье или на несчастье люблю всей душой. Ты скажешь это безрассудство, допускаешь, что это так, и я безумец, но ты, коко нас Благоразумный человек, ты не должен страдать из-за моих глупостей и моей злой судьбы. Ступай к своему герцогу и не порть себе жизнь. Как у нас, минуту подумав, поднял голову и ответил. Дорогой мой, все, что ты говоришь, совершенно справедливо. Ты влюблен, так и действуй, как влюбленный. Я же чисто любив. И как чистолюбец, думаю, что жизнь дороже поцелуя женщины. Если мне придётся рисковать жизнью, то я поставлю свои условия. И ты, бедный мой Мидор, постарайся тоже поставить свои условия. С этими словами как онаs протянула Лямоле руку и ушёл, обменявшись с ним последним взглядом и последней улыбкой. Минут через десять после его ухода дверь отворилась. Из нее, осторожно оглядываясь, вышла Маргарита, взяла Ля-Моля за руку, не говоря ни слова, отвела его в самую отдаленную от потайного хода комнату и сама затворила двери с особой тщательностью, что указывало на все значение предстоящего разговора. Войдя в комнату, она остановилась и, Потом села на стул черного дерева и, крепко взяв за руки Ля-Моля, привлекла его к себе. «Теперь, мой милый друг, когда мы одни, — сказала она, — поговорим серьезно». «Серьезно, мадам?» — спросил Ля-Моль. «Или любовно вам это больше нравится? Серьезные вопросы могут быть и в любви, особенно в любви королевы». побеседуем в таком случае о вещах серьёзных, но с условием, что ваше величество не будет сердиться на меня, если я стану говорить с вами безрассудно. Я буду сердиться только на одно люмль, если вы будете называть меня мадам или ваше величество. Для вас, мой дорогой, я просто Маргарита. Да, Маргарита. "Даже им чужина моя", воскликнул молодой человек, глядя на королеву страстным взглядом. Вот так лучше, сказала Маргарита. И так вы ревнуете, мой красавец. О, до потери рассудка. Ещё как. До безумия. Кому же вы ревнуете? Ко всем. А всё-таки, во-первых, королю. После того, что вы видели и слышали, мне думается, на этот счёт вы могли бы быть покойны. Затем к дому, которого я видел сегодня утром в первый раз, а уже сегодня вечером он оказался очень близким вам человеком. К дому? Да. Откуда у вас такие подозрения? Выслушайте меня. Я узнал его по росту, по цвету волос, по моему непроизвольному чувству ненависти, ведь это он сегодня утром был у герцога Алонсонского. Хорошо. Но какое же это имеет отношение ко мне? Герци Калансонский, ваш брат. И говорят, вы очень его любите. Вы, вероятно, намекнули ему на потребность вашего сердца, а он по придворному обычаю пошёл навстречу вашему желанию и подослал к вам Дэмуи. Было ли только счастливой для меня случайностью то, что король Наварский оказался здесь одновременно с ним, не знаю. Но во всяком случае, мадам, будьте со мной откровенны. Какая любовь, как моя сама по себе имеет право на откровенность. Вы видите, я у ваших ног. Если то, что вы чувствуете ко мне лишь прихоть, я возвращаю вам ваше слово, ваше обещание, вашу любовь, возвращаю герцогу Алансонскому его милостивое отношение ко мне и мою должность дворянина при его особе. И еду искать смерти под стенами осаждённой Ла-Рошели. Если любовь не убьёт меня раньше, чем я туда попаду. Маргарита с улыбкой слушала эти пленительные слова, любуясь его движениями, полными изящества. Потом задумчиво склонила свою красивую голову на руки и спросила: Вы любите меня? О, мадам, больше жизни. Больше спасения моей души больше всего на свете, а вы? Вы меня любите? Несчастный безумец прошептал она. «Да-да, мадам!» — воскликнул Ля-Моль, стоя на коленях. «Я говорил вам, что я безумец!» «Итак, дорогой Ля-Моль, главная цель вашей жизни — любовь?» «Только одна единственная, мадам!» «Хорошо, пусть будет так. Все остальное я постараюсь сделать дополнение к этой любви. Вы меня любите. Вы хотите остаться близ меня?» «Я молю Бога только об этом. Никогда не разлучать меня с вами!» Хорошо. Вы не расстанетесь со мной, лямоль. Вы мне необходимы. Я вам необходим? Солнцу необходим светляк. Если я вам скажу, что я люблю вас, будете ли вы мне преданы всецело? А разве я уже не предан вам, мадам, весь целиком? Да, но у вас всё ещё есть какие-то сомнения. О, я виноват, неблагодарен или вернее, как я уже сказала, вы согласились, я безумец. Но зачем съедено мои было у вас сегодня вечер? Почему я его видел сегодня утром у герцога Алансонского? К чему этот вишнёвый плащ, это белое перо? Это старание подражать моим манерам, ах, мадам, я действительно подозреваю, но не вас, а вашего брата. Несчастный сказала Маргарита: "Да, несчастный. Раз вы думаете, будто Герцик Франсуа простирает свою любезность до того, что поцелует вздыхатель их своей сестре. Вы говорите, что ревнивы, а вы просто безрассудный и очень недогадливый. Слушайте, о моль, Герцик Лансонский завтра же убил бы вас собственной рукой". «Если бы узнал, что вы сегодня вечером были у меня, у моих ног, а я вместо того, чтобы выгнать вас вон, говорила Ля-Моль, останьтесь, потому что я люблю вас, красивый молодой человек. Понимаете, я вас люблю, и я вам говорю, он вас убил бы!» «Великий Боже!» — воскликнул Ля-Моль, отшатываясь и с ужасом глядя на Маргариту. «Неужели это возможно?» «Все, мой друг, возможно, в наше время и при таком дворе». «Теперь еще одно. Не для меня явился в Лувр-де-Муи, надев ваш плащ и скрыв лицо под вашей шляпой, а ради герцога Алансонского. Но я ввела его сюда, приняв за вас. Он знает нашу тайну, ля-моль. Его необходимо сохранить для нас». Я бы предпочёл его убить, сказал Лямоль. Это проще и надёжнее. А я, мой храбрый друг, сказала королева, предпочитаю, чтобы он жил. А вы бы знали всё, так как его жизнь не только полезна нам, но и необходима. Выслушайте меня, и прежде чем ответить, хорошо обдумайте ваши слова. Достаточно ли сильно вы меня любите, о моль, чтобы порадоваться, когда я стану настоящей королевой? Иными словами, властительницей действительного королевства.